Глава, в которой Олег остался без воды. День тек за днем. Олег забыл, когда последний раз вставал. Или хотя бы менял позу. Он просто лежал и смотрел на сток умывальника, рассчитывая вновь увидеть еду. Даже спать боялся, чтобы не пропустить очередного гостя. Однако сон его все равно периодически настигал. Тогда Олег поднимался и проверял ножку умывальника изнутри. Вынырнув из царства Морфея очередной раз, Олег несколько мгновений лежал и приходил в себя. Во сне он ел божественные, сочные хинкали. Когда же вернулся в реальность, На языке еще оставался их чудесный вкус. Правда, быстро растаял. Олег с огромным трудом поднялся на ноги, заглянул за ножку умывальника, внимательно все там осмотрел. Еды нет. Тогда подошел к душу. Открыл холодную воду, собираясь набрать ее в ладони и напиться, Из лейки послышалось лишь булькающее ворчание. Ничего не понимая, Олег закрыл кран, чтобы открыть его вновь. На этот раз ему ответила тишина. Вода отсутствовала. Он открыл горячую. Вода не текла. Олег еще несколько раз открывал и закрывал кран, будто это могло помочь. Естественно, не помогло. Вода не текла. Не может быть, прошептал он. Не может быть. Не может быть, начал повторять. Он еще четыре раза открыл и закрыл кран, не уставая при этом повторять. Не может быть. Пить и так хотелось. А при отсутствии воды жажда накрыла такая, что кости едва не сохлись. Олег сделал шаг от душевой кабины. Взгляд от нее не отрывал. Еще раз повторил. «Не может быть!» Тут сознание пронзило воспоминание, как искал пищу и забирался в сливной бачок. «Там есть вода!» Дрожащими руками снял крышку. «Там действительно имелась вода!» Олег набрал ее в ладонь, отправил в рот. Она оказалась настолько вкусной, какой не была никогда, даже с похмелья. Олег пил и пил, неожиданно осознав, что не может напиться. В какой-то момент составил себя остановиться. Вдруг инопланетяне все же прилетели, все разбомбили поэтому воду и отключили. Тогда обратно ее уже не включат никогда. Получается... В сливном бочке вся его жизнь. В следующий миг осознала, какой ерунде думает, какие еще инопланетяне. Просто по техническим причинам отключили воду. Скоро опять включат. Время потекло настолько медленно, будто некто всемогущий замедлил его ход. Жажда начала одолевать с такой силой, будто Олег оказался посреди Сахары. Вначале он вернулся на импровизированную лежанку, чтобы наблюдать за сливным отверстием. Пролежав там какое-то время, с трудом поднялся и попробовал, не появилась ли в кране вода. Не появилась. Хотел лечь обратно, но понял, что в следующий раз подниматься будет трудно. Решил не ложиться и дождаться, пока воду включат. Вначале присел на бортик душевой кабины. Глаза невольно уцепились за сливное отверстие, торчащее из ножки умывальника. Каждое мгновение Олег мечтал вновь увидеть усики. Жажда донимала и душила. Раньше он к ней относился совершенно спокойно. Знал, что в любой момент может подняться и попить. Теперь ресурс оказался ограничен. Это очень сильно давило на понимание факта, что жизнь тоже теперь ограничена. Откуда-то Олег помнил, что без еды человек может прожить около тридцати дней, судя по тому, что отражалось в зеркале, он уже близок к этому порогу. Без воды же можно прожить всего три дня. В сливном бачке, насколько помнил, «Девять литров. Это количество можно растянуть на неделю. А вот потом начнется трехдневный отсчет». «Есть еще вода в унитазе», — сказал он. «Точно, вода в самом унитазе». Олег обрадовался этому факту настолько сильно, будто там ключ к освобождению из санузла. Правда, не понимал, как эту воду оттуда достать. Ее даже ладонью вычерпать сложно. В следующий миг решил не заморачиваться. Что-нибудь придумает, когда придет время. А он надеялся, что такого времени вообще не наступит. При этом для себя отметил, что в туалет теперь ходить надо будет в сливное отверстие душевой кабины, Впрочем, это не проблема, так как он давно не ел, то и забыл, когда последний раз испражнялся. А с малой нуждой проблем не возникнет. Жажда душила драла горло. Олег терпел из последних сил. Затем все же подошел к сливному бачку с откинутой крышкой, начал зачерпывать оттуда воду. И жадно пить. Он вновь пил. Пил и пил, не в силах утолить жажду. Сливной бачок опустел уже наполовину, а желание пить лишь немного поутихло, но не исчезло. «Надо заканчивать», — сказал Олег. Затем зачерпнул еще воды. «И еще, и еще!» «Стоп!» — сказал он, потянувшись за очередной порцией живительной влаги. «Все! Хватит! Стоп!» Ему пришлось проявить серьезные усилия, чтобы заставить себя убрать руки. Вернувшись обратно на край душевой кабины, Олег воротился к прежнему занятию — наблюдению за сливным отверстием, торчавшим из ножки умывальника. Промелькнула мысль, что надо посмотреть, какое вообще в мире время суток. Удивительным оказался сам факт, что в голове что-то промелькнуло. Олег уже привык к пустоте в мыслях. Это намного лучше, чем думать о том Аде, в который угодил прямо в собственной квартире. Лучше, чем жалеть себя. Пустая голова полезнее, когда требуется выжить. А подумать можно и потом... «Когда выдастся время?» «А какая разница, какое время?» — суток спросил Олег. «Ну, предположим, ночь. И что?» Несколько мгновений помолчал и продолжил. «А даже если и день, то что?» «Не хотелось тратить скудные силы на то, чтобы делать два шага к двери», Открывать ее, совать в щель-держатель для бритвы, тратить огромную кучу усилий. Для чего? А еще Олег опасался отвести взгляд от слива, откуда в любой момент могла появиться еда. Он продолжал сидеть, смотреть на него и бороться с жаждой, которую, казалось, неспособна Удовлетворить никакое количество воды. Время монотонно ползло. Отчего-то Олегу начал казаться, что из сливного отверстия вот-вот появятся усики еды. Он даже внутренне напрягся, приготовившись действовать с быстротой молнии. Однако усики все не показывались... И не показывались. Зато все сильнее и сильнее мучила жажда. Олег решил терпеть до последнего. Возникла стойкая уверенность, что и слива вот-вот выберется еда. «Надо дать ей время спуститься!» — сам себе наказал он, иначе убежит обратно. «Надо дать ей время спуститься!» Неожиданно и резко зашуршало, зашипело. От громкого и неожиданного звука Олег шарахнулся, упал спиной в душевую кабину, приложился о нее затылком, правда, не сильно. Тут же выбрался и встал на ноги. Спустя мгновение обнаружил источник звука. Шуршала и шипела вода в сливном бачке. Просто раньше эти звуки заглушались крышкой. От души отлегло. Воду дали. От жажды теперь умереть не получится. Олег поглядел на сливное отверстие и сказал... А вот от голода, похоже, придется».